Глава десятая «Ты прекрасна!» — воскликнула принцесса, увидев меня наряженной к балу. Я с сомнением посмотрела на свое отражение. Многослойное платье цвета фуксии, открытые плечи и декольте, волосы, уложенные в крупные кудри. Очень непривычно видеть себя такой расфуфыренной. Все платья, которые я носила в последние дни, были сущей разминкой» еще и туфли эти на ненавистных мне каблуках. Нет, ее восторга я однозначно не разделяла. «Ты правда очень красивая», — повторила Камила, видимо, решив, что я переживаю за каких-то своих несовершенств. «Спасибо». Я, чтобы не показаться грубой, выдавила улыбку. «Ты тоже очень красивая». «Честно? А то я так волнуюсь». Принцесса покружилась, демонстрируя мне свое небесно-голубое платье. К слову, оно действительно ей очень шло. Честно. Я кивнула и вновь улыбнулась. «Ну что, идем?» До бального зала пришлось миновать не один коридор и не один лестничный пролет. У меня даже заболели ноги от такого марш-броска. И это еще не начался сам бал. Немного не доходя до зала, мы столкнулись с гадкой Гретой и ее подружками. На ней было ярко-зеленое платье. Венди, конечно же, нашла бы более мудреное название этому цвету, но для меня оно было просто как газон в парке». «Мне кажется, или кто-то думает, что дружба с принцессой приведет ее к успеху», — фыркнула Гретта, презрительно сверкнув глазами в мою сторону. «Только смотри, не потеряйся в ее тени». «Ты этого не можешь добиться», — парировал ей я, — «потому что рискуешь потеряться даже в моей тени». Я, прихватив Камилу за руку, ускорила шаг, и мы, опередив Грету с компанией, первые вошли в зал. «Святая Фейла! Сколько людей!» — прошептала взволнованно принцесса. «Я сейчас упаду в обморок». «Спокойствие!» — велела ей я. «Идем выпьем чего-нибудь. Вон фуршетные столы». «Только не алкоголь, иначе я и слова не смогу сказать на представлении дебютанток», — пробормотала Камила. «Кстати, как скоро это произойдет?» Уточнила я, уже рассматривая стол с напитками и закусками. «Ровно восемь», — ответила принцесса. «Отлично! Значит, четверть часа у нас еще есть». И я вручила ей тарелку и бокал безалкогольного, как мне казалось, пунша. Себе я тоже взяла то же самое и стала разглядывать публику. Мужчин заметно больше женщин. Неужто и вправду пришли выбирать себе невесту среди дебютанток? Отвратительно, если честно. Кстати, а где Уайлд? Я сегодня его целый день не видела. Подумав об этом, я испытала непонятную смесь из раздражения и тоски, будто соскучилась по нему. Но это же полнейшая глупость, верно? Дикость. Когда же я, наконец, увидела его, сердце предательски ёкнуло. Он шел сквозь толпу гостей, вежливо склоняя голову и обмениваясь приветствиями. «Идеальный, до зубного скрежета» даже я вынуждена была признать, что черный смокинг с элегантной вышивкой на лацканах невероятно шел ему. Ваше высочество, госпожа Санрайс, Уайлд наконец поравнялся с нами. Прекрасно выглядите. Его внимательный взгляд остановился на мне. Как провели сегодняшний день? В его тоне проскочило нечто похожее на намек, словно он все знал о наших утренних похождениях. Замечательно провели день, милорд. «Прощебетала принцесса, на этот раз спасая меня от испытания в лице Вайлда, забирая его внимание на себя. Правда, очень волнуемся перед балом. Не стоит волноваться вашего существа». Он улыбнулся, демонстрируя свою проклятую, грешную ямочку. «Это ваш вечер, и вы должны им только наслаждаться. К слову, относительно вчерашнего ночного инцидента. Все в порядке. Цветок был чист. Полагаю, вам оставил его некий ваш поклонник, а не тот, на кого мы подумали». «Поклонник?» Щеки принцессы вспыхнули, «Но я даже не знаю, кто это может быть». «Если пожелаете, мы узнаем», — предложил Уайлд. «О, нет, нет-нет-нет, не надо узнавать. Я бы пока не искала его», — вставил я поспешно. «Тайный поклонник — это очень романтично». Уайлд скептически приподнял бровь. «Из ваших уст подобное слышать особенно удивительно». Он усмехнулся. «Да, я умею удивлять». Быстро ответила я, и чтобы отвлечь от опасной темы, показала ему церемонии мейстера, который как раз направлялся к центру зала. Кажется, начинается. Заиграл оркестр, и церемонии мейстер объявил «Ее Величество Августа III и Его Высочество Кронпринц Тревис Валицкий». В распахнутых дверях бального зала появились королева и ее внук. Они прошествовали по красной дорожке к трону, который расположился на невысоком пьедестале. Королева опустилась в кресло, а принц остался стоять рядом, облокотившись о ее спинку. «С позволения ее величества, начинаем представление наших дебютанток», — объявил церемонии мейстер. «Святая Фейла, я сейчас в обморок упаду», — прошептала Камила. «Глядя на ее белое лицо, я побоялась, что так оно и случится». «Ее высочество — Камила Валицкая, первая наша дебютантка», — огласил церемоний мейстер. Камила побледнела еще сильнее, но немедленнее и секунды двинулась к центру зала. Я со злорадством оценила кислое лицо Гретты, которая уже растрезвонила всем, что первый номер будет у нее. Тем временем Камила произносила некую проникновенную приветственную речь. «Боюсь, у меня не получится быть столь красноречивой, и настолько очаровательной, как наша принцесса. Грету все же вызвали представляться второй, и она всю дорогу сверкала улыбкой и строила глазки всем мужчинам, которые смотрели на нее. Баронесса Штольвик, та самая брюнетка с надменным лицом, вышла третьей. У нее был такой скучный вид, что аж зубы сводила. «Вы последняя», — предупредил шепотом Уайлд. Для этого он чуть наклонился к самому моему уху, и его теплое дыхание коснулось моей щеки, и мурашки, заразы тут как тут пробежали по всему телу. Спасибо, что предупредили, проговорила я, почти не разжимая губ. Роуз Санрайз! Меня действительно объявили последней. Я, взяв пример с камилы, вздернула подбородок и направилась в центр зала мимо всех остальных дебютанток, выстроившихся в рядок. Принцесса ободряюще улыбнулась, а жаба Гретта украдкой сделала мне подножку. Зал охнул, когда я споткнулась и каким-то чудом не распласталась по глянцевому полу. Все же умение держать равновесие в бою и интенсивные тренировки хождения на каблуках сделали свое дело. Мне удалось выпрямиться и вновь расправить плечи. Однако впечатление явно было смазано, а моя грациозность была поставлена под сомнение всеми, кто здесь присутствовал. Я даже заметила ухмылку на лице принца, а королева недовольно повела бровью. «Ничего», — пообещала себе я, — «эта гадюка Гретта еще поплатится за мой позор». Я натянула улыбку и повернулась к присутствующим. «Что ж, господа, как видите, леди тоже иногда попадают в просак. По своей ли вине или нет громко произнесла я на лицах некоторых гостей появились усмешки на самом деле мне совершенно было плевать на их мнение я не собиралась представать ни перед кем в выгодном свете и уж продавать себя подороже чтобы найти жениха тем более я здесь находилась с другой задачей а все остальное спектакль тем не менее мне захотелось сказать однако мое мнение таково леди «Делают не модное платье, недорогие украшения и даже неутонченные манеры, а то, что у нее тут, я показала на голову, и тут, теперь на грудь с левой стороны. И нет, это не прическа и выдающиеся женские прелести, как кто-то мог подумать. Улыбок и смешков в зале стало еще больше, даже уголки губ королевы чуть дрогнули. Это ее ум, ее сердце и ее душа, продолжила я, и достоинство» а все остальное лишь мишура. На этом у меня все. Я присела в самом своем безупречном реверансе, леди Брукс была бы довольна, и прошествовала к остальным дебютанткам. Я расслышала несколько робких хлопков в зале, но в остальном меня сопровождали лишь любопытствующие взгляды. Церемония тоже, наконец, отмер и объявил начало самого бала. Тут же грянула музыка, и к дебютанткам потянулись кавалеры, желающие пригласить их на первый танец. Мой взгляд выхватил Уайлда, уверенно направляющийся ко мне, как вдруг откуда-то сбоку вынырнул принц Трэвис и склонился предо мной в шутовском поклоне. «Разрешите пригласить вас на танец, леди Санрайз?» Я бросила растерянный взгляд на Уайлда. У того на лице тоже читалось смятение. Но потом он едва заметно кивнул, давая понять, что мне следует согласиться на этот танец с принцем. «Сочту за честь». Глянув уже на Тревиса, я выдавила из себя улыбку. Мне показалось, что принц чересчур крепко прижал меня к себе, когда мы в танце закружили по залу. Я попыталась незаметно отстраниться, и, кажется, у меня получилось. Он чуть ослабил свои объятия. «Вы меня интригуете, госпожа Санрайс». На губах Тревиса играла усмешка. «Откуда вы такая взялась? Где вас нашел советник?» «Не уверена, что имею право распространять эту информацию», — отозвалась я, старательно удерживая на лице всю ту же вежливую улыбку. «Если вас это интересует, ваше высочество, лучше спросите об этом у самого господина Уайлда». «Вы без его согласия не можете даже сказать, откуда родом?» — удивился кронпринц. «Увы», — коротко ответила я. «Без его согласия я ничего не могу сделать». «Не знал, что советник такой деспот». Хмыкнул Трэвис. Выходит, он посадил такую привлекательную девушку на поводок. «Считаете, это сравнение подходит для той роли, которую я исполняю?» Холодно уточнила я. «Я охраняю вашу сестру». Это удивляет меня не меньше. Он качнул головой. «Никогда бы не сказал, что вы имеете отношение к военному делу. А я к нему и не имею прямого отношения, хотя и знаю о нем многое». «Вы все больше интригуете меня, Роуз». Принц вновь усмехнулся. «Вы отличаетесь от других дебютанток». «Не могу понять, мне воспринимать это как комплимент или как оскорбление?» «Я не имел цели вас оскорбить». Глаза у Трэвиса были серо-зелеными и цепкими, как репейник. Танец, к счастью, длился недолго. Однако, когда музыка стихла, принц неожиданно предложил. «Давайте выйдем на балкон, я кое-что вам покажу». Мне ничего не оставалось, как последовать за ним. На балконе мы оказались одни. Вокруг уже сгустились сумерки, и свет сюда падал лишь из окон бального зала. Принц провел меня в самый дальний затемненный угол балкона. По ту сторону от него росло невысокое, но пышное кроной дерево. «Я любил здесь прятаться в детстве», — сказал принц, потянулся к одной из веток и что-то сорвал. «Это персик». Он поднес плод прямо к моим губам, и я действительно ощутила насыщенный аромат спелого персика. «Кусайте, не стесняйтесь». Голос Тревиса стал ниже и глубже. Он очень сочный и сладкий. «Я бы для начала его помыла», — брякнула я, никак не желая вестись на этот вызывающий флирт. «Вся ситуация с каждой секунды нравилась мне все меньше». «Не ем грязные фрукты. У меня желудок слабый». Принц заметно опешил от такого заявления, даже моргнул растерянно, но, надо отдать должное, быстро вернул себе на лицо улыбку искусителя. Он небрежно отбросил персик куда-то за балкон, а потом вдруг схватил меня за талию и притянул к себе. «Полагаю, когда весь этот глупый бал закончится, нам нужно будет поближе познакомиться. Как ты на это смотришь, крошка?» шепнул Трэвис, и его губы стали стремительно приближаться к моим – «Шираки все и скверны. Очень плохо, смотрю». Выдохнула я, а дальше мое тело действовало уже само по инерции. Толчок в грудь принца, а затем меткий удар коленкой в самое драгоценное и уязвимое мужское место. Трэвис тут же выпустил меня из своей хватки, взвыл и схватился за свое униженное достоинство. Я же торопливо попятилась, но внезапно снова на кого-то наткнулась. Сердце чуть не выскочило из груди. «Это я». Услышала я тихий голос Уайлда. «Даже не знаю, стоило ли мне радоваться его появлению или нет». «Ваше высочество, у вас все в порядке?» Поинтересовался он уже громче. «В полном!» Сдавленно ответил тот из темного угла, где можно было едва различить очертания его скрюченного силуэта. «Идите, я скоро вернусь к гостям». «Как скажете, ваше высочество». И в тоне Уайлда я уловила легкую насмешку. Я же сама не знала смеяться мне или плакать. «Вы слегка погорячились, Роуз», — сказал Уайлд, когда мы вернулись в зал. «Меня заключат в темницу или казнят за покушение на королевскую особу?» — уточнила я. «Но если вдруг это случится, знайте, я не жалею о том, что совершила. Он это заслужил своим мужеланским поведением». «Вас точно не казнят. Уверен, принц никому не расскажет о своем позоре на любовном поприще». Уайлд подошел к фуршетным столам и налил для меня бокал вина. «Выпейте немного, а то на вас лица нет». «Я просто возмущена». Промормотала я, но бокал взяла и даже сделала из него жадный глоток. «Где принцесса? С ней все в порядке?» «Танцует». Уайлд взглядом показал на центр зала, где Камила под бодрую музыку отплясывала с неким солидным господином. «Подождите меня здесь, я буду через минуту». Он направился к трону Ее Величества, а я осталась у столов и время от времени нервно поглядывала на двери балкона, опасаясь, что оттуда появится принц и наверняка не в самом радужном настроении. Вот же угораздило меня попасть в ситуацию. Я вспомнила, как губы принца тянулись к моим и вздрогнула. Только поцелуя мне не хватало для полного счастья. «Господин советник, давно не виделись. Как ваши дела?» Услышала я знакомое, приторное щебетание Гретты и быстро нашла ее глазами. Она стояла совсем рядом с бокалами и с наигранным восхищением смотрела на Уайлда, преграждая ему путь. И тут она мутит воду. «Все замечательно, госпожа Гретта». Уайлд одарил ее улыбкой с той самой злополучной ямочкой. «А вы как?» Гадюка в ответ расцвела. «Меня же обожгло жгучее чувство негодования». «Как Уайлд может с ней флиртовать? Он что, не видит, какая она лживая?» «У меня тоже все прекрасно!» Грета хлопнула ресницами и поставила свой бокал на стол, затем вновь воззрилась на Уайлда. «Сегодня восхитительный вечер, правда? И такая музыка чудесная!» томно вздохнула, явно намекая на то, чтобы он пригласил ее на танец. Мой взгляд упал на салонку. И я, недолго думая, украдкой высыпала половину ее содержания в бокал Гретты. На душе сразу полегчало. Это ей и за подножку, и зажиманные улыбочки. «Согласен. Чудесная». Ответил между тем Уайлд и посмотрел прямо на меня. «Прошу прощения, госпожа Гретта, но мне этот танец обещала госпожа Санрайз. Он обошел опешившую Гретту и с легким поклоном протянул мне руку. Я вложила в нее свою, не забыв при этом бросить на блондинистую злыдню торжествующий взгляд. Та покраснела и подхватила свой бокал. Пара секунд, и вслед мне донесся ее кашель и возмущенный крик. Кажется, Гретта в полной мере оценила вкус моего коктейля. Но потом я обратила все свое внимание на Уайлда, на его руки, уже обнимающие меня за талию, и ко мне вернулись та самая противная дрожь, и учащенное сердцебиение, какие меня стали посещать с настойчивой регулярностью в его присутствии. «Если вы собираетесь мне сегодня пытаться наступить на ногу», усмехнулся он, «то у вас снова ничего не получится». «Даже если очень постараюсь?» Я прищурилась, «даже если очень постараетесь». Уайлд вновь улыбнулся. «К слову, вы уже танцуете куда лучше». «А танцевала бы куда лучше, если бы не каблуки». За некоторой грубостью я пыталась скрыть смущение, которое вызвало во мне эта внезапная похвала Вайлда. У меня ноги уже просто отваливаются. Сочувствую, ответил тот. Но «Ну, уверен, вы справитесь. Вы сегодня что-то гораздо налезть, хмыкнула я. Вы видите то, чего нет. Улыбка продолжала играть на его губах. К слову, о том, чего мы не видим. Я посерьезнела. мне вдруг, несмотря на прежние сомнения, нестерпимо захотелось поделиться с ним тем, что узнала сегодня. «Мне надо вам кое-что рассказать. Я кое-что увидела сегодня, и мне показалось это странным». «Что именно?» «Танец на этом закончился, и он машинально мне поклонился, а я сделала книксон. «Сегодня, во время прогулки с принцессой, только обещайте, что не будете злиться, меня это уже настораживает». Уайлд приподнял бровь. «Внимание! Внимание!» Не дал продолжить мне громкий голос церемонии мейстера, «Попрошу дебютанток подготовиться к демонстрации своих талантов». «Скверно». Это мы произнесли с Уайлдом одновременно и уставились друг на друга. Я с досадой, а он с виноватым выражением. Из-за всех этих разбирательств с исчезновениями я снова забыл об этом. Покаялся он. «Что уж говорить обо мне?» И я с отчаянием взмахнула руками. Сегодня не бало, какой-то вечер невезения. «Святая Фейла! Роуз, прости меня, я так виновата!» Ко мне подбежала принцесса, в ее глазах стояли слезы, обещала придумать, с чем тебе выступать, и забыла. «Ничего страшного, Ваше Высочество!» Я чуть понизила голос и перешла на официоз, потому что на нас стали оглядываться. «Вы ни в чем не виноваты. Ни одна вы об этом забыли. Я на миг задумалась. Мне нужны ножи. — сказала потом, — можно столовые, только с острым кончиком. — Зачем тебе они? Глаза Камилы округлились, а Уайлд с подозрением прищурился. — Собираешься прирезать соперниц, — мрачно пошутила я, но, увидев испуг на лице принцессы, заставила себя улыбнуться. — Буду метать ножи в качестве демонстрации своего таланта. Не бойтесь, никто не пострадает. — Сколько нужно штук? — спросил уже Уайлд. — Дюжины хватит, — ответила я. Уайлд кивнул и растворился в толпе. «Мне надо идти, я ведь выступаю первая», — прошептала Камила, — пожелай мне удачи. «Удачи, у тебя все получится», — я ободряюще ей улыбнулась. Как она и рассказала раньше, ее выступление состояло из песни и магических фокусов. У Камилы оказался очень красивый голос. Когда она запела, вокруг нее запорхали разноцветные бабочки и светлячки. Песня была о порах года, поэтому вскоре на смену бабочкам пришли падающие осенние листья. Затем вокруг нее вихрем закружились снежинки. Падая на пол, они таяли и превращались в ковер из свежей зеленой травы. А прямо в воздухе стали распускаться яблоневые цветы. Это было очень красиво. Искренне восхитилась я, когда принцесса, вся раскрасневшаяся от волнения, подошла ко мне после своего представления. «Спасибо!» Она просияла. «Надеюсь, бабушке тоже понравилось». «Не сомневаюсь». Я глянула на королеву, на губах которой играла едва заметная улыбка. «Надеюсь, она была адресована именно внучке, а не чему-то другому». Следующей выступила Гретта. У нее был довольно скучный танец с фейерами, и я откровенно зевала. Дебютантки сменяли одна другую, танцуя, читая поэмы собственного сочинения, демонстрируя свои картины и рукоделия. Подходила моя очередь, а Уайлда все не было. Я даже немного занервничала. Куда он подевался? Наконец я заметила его скользящего сквозь толпу гостей, словно змей, и выдохнула. Поравнявшись со мной, он протянул охапку ножей, завернутых в салфетку. Ровно дюжина. Отлично. Отозвалась я, забирая приборы. Но мне еще будет нужна ваша помощь. В чем именно? Будете мне ассистировать. И последняя наша дебютантка. «Роуз, Санрайз!» — огласил на весь зал церемоний мейстер. «Можно музыку?» — деловито попросила я его, выходя на импровизированную сцену. «Любую, но поактивнее». «Одну минуту». Он с опаской покосился на ножи в моей руке. Те загадочно поблескивали в ярком свете ламп. «Это столовые ножи. Не волнуйтесь, убивать никого не стану!» — поспешила пояснить я. И добавила «Представление одобрено советником Уайлдом». В церемонии мейстер рассеянно кивнул и направился к музыкантам. На меня уже с интересом смотрел весь зал, включая королеву. Я взглядом подозвала Уайлда, и когда он вышел ко мне, градус любопытства в зале повысился еще больше. «Встаньте у той стены!» — тихо попросила я. «Вы будете бросать ножи в меня?» — уточнил он. По его губам скользнула легкая усмешка. «Боитесь?» — хмыкнула я. «Веселюсь!» — парировал Уайлд. Только постарайтесь не испортить гобелен. Его королеве подарил анжуйский герцог. Постараюсь. Я взяла один нож и подкинула его на ладони, проверяя вес. В толпе кто-то испуганный охнул. Уайлд направился к стене, но по пути взял из банкетного стола апельсин. Остановившись на нужном расстоянии, он водрузил фрукт себе на голову и невозмутимо переплел руки на груди. Я усмехнулась. Это нисколько не усложнит мне задачу. Заиграла музыка, чуть бодрее, веселее, чем планировалось, но ничего. Мне вспомнился танец под похожую мелодию, которому меня обучал мастер Гжинский, и я решила разбавить свое выступление несколькими простенькими па. Плавный поворот, и нож летит в сторону Уайлда, вонзаясь в стену около его плеча. Еще па, нож застывает у второго плеча. Уайлд усмехнулся. Наши глаза встретились, и мое сердце сбилось с ритма. Не разрывая с ним взгляда, я запустила следующий нож. Новая па, вновь глаза в глаза и летящий нож. Стук сердца все быстрее, я двигалась под музыку, забыв, что в этом зале мы с Уайлдом не одни. Это была моя стихия, только к знакомым ощущениям прибавилось еще одно, будоражащее и волнующее. Ножи сверкали в воздухе и точно попадали в цель». На лице Уайлда при этом не вздрагивал ни один мускул, и это от чего-то ужасно раздражало. В руке остался последний нож, остальные торчали в стене, повторяя очертания силуэта моего бесстрастного ассистента. Я прицелилась и запустила оставшийся нож чуть выше головы Уайлда. Тот вонзился точно в апельсин, брызнул сок. Уайлд лишь поднял глаза и небрежно смахнул оранжевую капельку со лба. Прогремел завершающий аккорд музыки. На миг вокруг воцарилась тишина, а потом зал взорвался аплодисментами.